Глава тридцать шестая. Гаджийский брод. В наряде, припасенном для меня госпожой, я почувствовал себя совершенно по-дурацки. То было полное облачение взятого. Причудливый черный доспех, оплетенный нитями кровавого огня. Верхом на своем вороном буду казаться футов девяти ростом. Хуже всего шлем. По бокам большие черные крылья. Сверху высокий гребень пышных черных перьев, а за забралом вроде как полыхает пламя. Одноглазый счел, что издали я буду смотреться чертовски устрашающе. Гоблин же пообещал, что враги все до единого помрут, со смеху. Госпожа тоже нарядилась в нечто похожее, гротескное, смолено-огненное. Краснее от стыда я взгромоздился на коня. Мои люди были готовы. Одноглазый отправил беса наблюдать за врагом. Оруженосцы госпожи принесли нам щиты, мечи и копья. На счетах мрачные символы, значки им подстать на копьях. Я создала двух кошмарных. Если повезет, мы сможем превратить их в нечто похожее на взятых. Имена этих двух — вдоводел и жизнедав. Кем ты хочешь быть?» Я захлопнул забрало. «Вдоводелом!» Она холодно взирала на меня добрых десять секунд, и лишь после этого приказала оруженосцам подать мне мое добро. Все привычные старые железяки я взял с собой в дорогу. Тут появился Жебомордой. Готовься, начальник, сейчас полезут в воду. Пусть лезут, а повести всех. Я глянул направо налево. У нас все готово. Что от меня зависело, я сделал. Прочее в руках богов или же в клыках судьбы. Когда первые солдаты противника ступили в реку, Жебомордой нырнул в туман, затем вынырнул и я подал знак. Сотня барабанов забила дробь. Мы с госпожой поднялись на гребень холма выглядели, должно быть, на славу. В крепости за рекой засуетились, указывая на нас. Я вытащил из ножен полученный от госпожи меч и простер его к реке, повелевая врагам повернуть назад. Сам бы я на их месте этого не сделал. Они и не повернули. Однако, могу спорить, струхнули изрядно. Спустившись к подножью холма, я коснулся пламенеющим клинком угольного покрова. Пламя разбежалось по склону. Секунд через двадцать оно уляжется, однако угли останутся раскаленными. Я быстро ретировался. Очень уж едким был дым. Ко мне подлетел жабомордый. «Идут через реку, начальник!» Пока что туман скрывал от меня неприятеля. «Беги к барабанщикам, пусть замолчат!» В разом наступившей тишине до меня явственно донесся ляск и плеск. И следом кашель и проклятие тех, кто глотнул серных паров. Вернулся жабомордый. Передай Магабе, чтобы контратаковал, приказал я. Вновь забили барабаны. Держи строй, Магаба, пробормотал я. Больше ни о чем не прошу, только строй держи. Появился его легион. Я не оборачивался, боялся увидеть плачевную картину. Но скоро шеренги миновали меня. Строй был безупречен. Легионы заняли позиции на склоне, правее ручья и левее реки, с небольшим зазором там, где проходила дорога. Идеально. Из тумана в полном беспорядке, отчаянно кашляя и ругаясь, повалили солдаты противника. Вот они наткнулись на преграду из углей и остановились в растерянности. Я взмахнул мечом, полетели снаряды. И вскоре крепость была охвачена даже не паникой, слепым ужасом. Вражеские начальники видели, с чем столкнулись их солдаты на нашем берегу, но не знали, что предпринять. Поэтому они просто подняли дикую суматоху. Неприятельские войска все прибывали и прибывали, до последнего момента не догадываясь, что мы для них приготовили. Выйдя из тумана, враги упирались в огненную полосу. Туман пополз вниз, к реке. Меняющий облик не мог его больше удерживать. Но и того, что осталось, хватало. Видно, на нашем берегу все же нашлось несколько толковых сержантов. Противник принялся таскать воду и расчищать проходы шансовым инструментом. Небольшие группы солдат укрылись от стрел и дротиков за щитами. Я снова подал знак. В бой вступили баллисты на колесах. Магаба с Ачибой, пренебрегая опасностью, разъезжали взад-вперед перед своими легионами, вдохновляя солдат стоять смерть и держать боевой порядок. Моя же роль была жестокой. Сидеть на коне под легким ветерком и символизировать. Ничего другого я в тот момент предпринять не мог. Враги, наконец, проделали проходы и ринулись вперед. За это время баллисты, положившие многих, истратили все снаряды и откатились, однако стрелы и дротики продолжали градом сыпаться на идущих через брод, взимая с них ужасную пошлину. Давление на наш строй нарастало по всему фронту. Но легионеры не дрогнули, не подались назад. Легкие этих бойцов не были обожжены серными парами. Больше половины врагов перебралось на наш берег, и примерно треть перебравшихся была уничтожена. Их командование в крепости до сих пор не пришло в себя. Войска хозяев теней все двигались через реку. Восемьдесят процентов, девяносто. Ярость и отчаяние усилили их напор. Таглёстцы уже пятились. Здесь на шаг, там на полшага. Я все так же сидел на коне непоколебимым железным истуканом. — мордой едва ли не про себя проговорил я. — Ты мне нужен. Бес возник буквально из ниоткуда, словно материализовался на холке жеребца. «Чего тебе, начальник?» Я напичкал его приказами для Мургена, Масла, Крутого, Синдава и вообще всех, кого только смог вспомнить. Некоторые действия соответствовали плану сражения, другие представляли собой необходимые импровизации. Утро было примечательно отсутствием ворон. Теперь ситуация изменилась. Две чудовищные, едва ли не с курицу, уселись мне на плечи. И были они отнюдь не иллюзорны, судя по увесистости. И все тотчас увидели их. Даже госпожа обернулась посмотреть. Стая ворон пронеслась над полем битвы и, описав круг над крепостью, расселась по вдоль берега деревьям. Вражеская пехота завершила переправу. Обозы выстраивались у брода, готовясь последовать за ней. Тысячи солдат хозяев теней полегли на нашем берегу. Пожалуй, враг лишился численного преимущества, однако сказывался его опыт. Мои таглеоссы понемногу сдавали позиции. Я замечал первые вспышки паники в своих рядах. Явился жабомордый. «Прибыли два фургона с бревнами для баллист, начальник!» «Отошли к машинам!» «И передай маслу с крутым пора!» Очень скоро на поле сражения со стороны Нумы появилось около 700 всадников. Они смертельно устали, однако прибыли вовремя и не утратили боеспособности. Конница выполнила свою задачу. Выдвинувшись из ручья, она прошла сквозь хаос вражьих тылов, как острый горячий нож, сквозь мягкое масло затем развернувшись понеслась по склону атаковав наступающего врага со спины как коса по траве позади меня на гребне холма возник мурген под развивающимся знаменем черного отряда за ним показались люди сендава мурген осадил коня между госпожой и мной в нескольких шагах наша артиллерия начала пристреливаться к крепости гоблин с одноглазом а может и меняющий облик крошили известь скреплявшую камни в стенах Получается, пробормотал я. Похоже, мы победим. Дело решило конница. Всадники даже не успели перестроиться для новой атаки. Неприятельские солдаты уже кинулись к броду. Удар пришелся в самую гущу спасающихся бегством. Ну, Магаба, ай да Магаба. Солдаты, которых он муштровал, пошли вперед, все так же четко держа строй. Этому способствовали командиры. Магаба и Ачиба носились вдоль шеренг, подстегивая отстающих, и прогоняя раненых в тыл. Баллисты уже вышибали бревнами камни из крепостной стены. Командиры на башне впали в ступор. С укреплений побежали наиболее робкие бойцы. Мой меч указал вперед. Забили барабаны, я двинул коня шагом. Госпожа держалась сбоку, а Мурьян со знаменем чуть позади. Одноглазый с гоблином прибавили еще ужаса в расточаемые и мечары. Мои спутницы-вороны подняли истерический грай, незаглушаемый даже грохотом битвы. Весь неприятельский обоз сгрудился у брода на том берегу. Ездовые бежали, бросив подводы и тем самым отрезав своим товарищам путь отступления. Мы заманили противника в бутылку и заткнули ее пробкой. Большинство вражеских солдат показали спину. Началась мрачная кровавая работа. Неспешное наступление продолжалось. Мы с госпожой держались впереди знаменей строя лучники из бойниц пытались достать меня но кто то наложил на мой доспех весьма прочное заклятие ни одна стрела не пронзила его вот только для ушей было не очень приятно как будто сидишь в бочке а по ней лупят кувалдой неприятельские солдаты прыгали в реку спасаясь вплавь баллисты пристрелялись на славу бревна ложились кучно заскрипело затрещало задрожала сторожевая башня Из нее вывалился порядочный кусок стены, а затем и вся она рухнула, увлекая за собой куртины. Я въехал в реку, преодолел брод и оказался среди телег и фургонов. Знамя и солдаты Сендава неотступно следовали за мной. Враги, все, кто попадался на глаза, сломя голову, драпали на юг. Прелестно. Сам я не нанес ни одного удара. Синдавову отряду осталась только самая будничная работа. Растащить фургоны, чтобы кто-нибудь смог, просочившись сквозь обоз, прикрыть Мургена, пока тот водружал над крепостью наше знамя. На северном берегу бой еще продолжался, но победа была за нами. Все кончилось благополучно, во что мне никак не верится и по сию пору. Очень уж просто все вышло. Пожалуй, слишком просто. Я даже не выпустил все стрелы, которые вез в Колчане. И потому, невзирая накипевший вокруг хаос, я полез за картой. Решил посмотреть, что находится дальше к югу.